и, наконец, ехал сам император, о чьем приближении возвещал уже издалека радостный рев толпы. Солдаты-добровольцы. Жители Италии были еще при августе освобождены от военной службы, вследствие чего так называемая «италийская когорта», обычно стоявшая в Азии, состояла из добровольцев. Также в претарианских войсках служили либо иноземцы, либо добровольцы. Среди теснившихся зрителей находился и апостол Петр, пожелавший раз в жизни увидать императора. Его сопровождала Лигия с закрытым плотной тканью и лицом, и Урс, чья сила была самой надежной охраной для девушки в этой беспорядочной разнузданной толпе.